«Иногда нужно просто дать в глаз», — вспомнила Надя совет Полуянова и, решительно рванув на себя дверь, оттолкнула арендаторшу. Опасливо обошла емкость селитры, кинулась в комнату и застыла на пороге, как вкопанная. Прямо посередине, где раньше стоял обеденный стол, ряды заполненных землей мешков. Много, не меньше пятидесяти. Угрожающе возвышались десяток больничных капельниц, и из каждой в почву стекала какая-то подозрительная жидкость. А в маслянистом сочном черноземе отчетливо виднелись слабенькие темно-зеленые ростки. — Что это? — в ужасе выдохнула Митрофанова. — Клубника! — буркнула арендаторша, как-то сразу поутратив свой пыл то Надя никак не могла прийти в себя. «Фрукт, блин! То есть ягода! Доход от сорока тысяч в месяц, пообещали». Тетка устала, опустилась на пол, облокотилась на один из мешков и с тоской, глядя на Надю, вздохнула. Но на брехале, похоже. «Эту клубнику... Так-ка ее, раз так, пока вырастешь, с ума сбрендишь. Свет, оказывается, надо какой-то специальный. Опылять ее, удобрять. Один расход». Так что прошу пардон, за аренду в этом месяце я только половину заплачу. Все на развитие производства ушло, не удержавшись, ухмыльнулась она. «Вы с ума сошли?» — наконец заговорила Надя. «Немедленно! Слышите, немедленно вывозите отсюда всю эту дрянь и сами съезжайте, чтобы завтрашнего дня вашего духу тут не было!» «Да?» — окрысилась дама. «А кто мне затраты компенсирует?» «Мешки, почва, дренажная система, удобрения». «Да вы бы лучше для мозгов себе удобрения купили!» Тоже взвелась Митрофанова. «Как только в голову могло прийти, в московской квартире, прямо на полу, огород разводить!» «Но жить ведь как-то надо!» — примирительно произнесла Жиличка. «Это вам, москвичам, хорошо. Сдаете себе недвижимость в аренду, дежируете!» и посмотрела осуждающе, будто самолично Надя во всех ее бедах виновата. Жаль не непутевую. Да и клубнику, едва выползшую из земли, тоже. Но другого выхода не было. Предприимчивую даму надо немедленно гнать, а плантацию уничтожать. Ох, непросто будет. И такая вдруг злость накатила. Почему она должна разбираться с недвижимостью Полуянова в то время, как ее законный хозяин расслабляется после трудового дня, причем в ее квартире, и ест отбивные гриль, которые Надя вчера приготовила. Очень хотелось немедленно позвонить сердечному другу и закатить ему скандал. Впрочем, ладно, поругаться они и дома успеют. Дмитрию Полуянову предстоял одинокий вечер на диване. Когда-то, лет восемнадцать, Праздное времяпрепровождение перед телевизором он презирал, но сейчас старость, что ли, подкралась, предвкушал его почти с удовольствием, как разогреет сготовленные Надюшкой отбивные с овощами гриль, прихватит из холодильника ледяное пивко и развалится перед зомбо ящиком. Митрофанова что-то еще там пищала про салат, который надо заправить, и жульенчик. Но Дима пока нарезал вокруг дома круги, С парковкой, как обычно, беда. Решил, он ограничится основным блюдом, а излишествами пусть его Надюха кормит. Когда вернется?» Представил сердитая личка Митрофановой, ее возмущенный немного учительский голосок. «Ну, Дима! Совсем, что ли, ребенок? Все тебе подать принести надо?» Хмыкнул. «На самом деле, Полуянов зря, что ли, столько лет холостиковал, Готовил недурственно, и полы умел мыть, в армии натаскали. Но смысл крушить гендерную модель? Как-то изначально у них с Надюхой повелось. Он глава и кормилец, а она хлопает над ним крылышками, обеспечивает уют. Вот и пусть колдует над своими сковородочками, подушками, занавесочками. Тем более, что Митрофанова хранить очаг обожает и даже слишком, на его взгляд, усердствует. Пока Дима Надежду лишь навещал, ночевал в неделю несколько раз, остальное время проводил в своем холостяцком логове, ему в целом нравилась безупречная чистота,